терпеть не может людей, особенно его возраста, которые продолжают держаться за племенной уклад. По их мнению, воин с копьем не лучший символ Африки. Из ш е й л о й он разобрался без задержки. Да, х и в н у л Кар. Это наследственное. Здесь не любят выходцев из Индии. Почему? В Африке. Да и в большинстве стран третьего мира большинство магазинов принадлежит индейцам. Они ведут всю торговлю, а потому местные жители полагают, что индийцы захапали непропорционально большую долю товаров и денег. А, то есть им кажется, что индийцы их эксплуатируют. Ну, разве мы все не испытываем те же чувства к владельцу магазина? За любой товар Мы даем ему больше денег, чем он заплатил сам, и нам это известно. А потом на своей прибыли владелец магазина строит дом, который мы позволить себе не можем. Но дело в том, что индийцев можно встретить как среди бедняков, так и среди богачей. Шейла родилась в Кении. Когда я ее встретил, она работала в бюро проката автомобилей. Однако Джума не желает видеть в ней ни к и н и й к у ни женщину, ни личность. Кар пожал плечами. Расовые предрассудки. Вы удивлены, что столкнулись с ними в Африке? Лич отправил в рот последний кусочек сэндвича. Кар, вчера я заходил в тюрьму. Правда? Брови Карра влетели вверх. Он хотел повидаться с отцом. Вас пустили? упустили бы, но отец передал, что его здесь нет. Оригинально. Согласен с вами. Да, старине Флетчу не изменяет чувство юмора. По крайней мере с одним мне все ясно. С чем же? о л т е р Флетч действительно существует. А вы в этом сомневались? Флетч моргнул. В глаз попала песчинка. Барбара уже начала думать, что мой отец вы. Кар рассмеялся. Я п о л ь щ е н Но мы прилетели навстречу с моим отцом, а нашли вас. Кар сложил бумагу из под сэндвичей. Я вижу вырубку, вы заканчиваете, так что можно привозить бур. Итак. Теперь я знаю наверняка, что у Олтерфлетч жив, и впервые мне доподлинно известно, где он находится в настоящее время. Глава тридцатая. Барбара и Кар, присев на корточки, наблюдали за породой выдаваемой на гора буром. Шейла стояла позади. По четырем сторонам алюминиевого корпуса Джума, Флетч, Уинстон и Раффлз. Вертели штурвалы, загоняя бур все глубже в землю. Порода в основном была мягкая, так что им не приходилось напрягаться. Кар разломал пальцами кусок сгнившего дерева, появившегося из-под земли. Ничего, повторил он. Прошло чуть больше часа после ухода к а р а когда на прорубленной флетчем п р о с е к е заурчал д ж и п В кузове п о к о и л а с ь алюминиевая станина. Идущие в двенадцати метрах позади мужчины поддерживали свободный конец б о й Барбара, одетая в кангас, и д е л а в джипе рядом с Карром. Шейдла шла пешком. Процессия порушила блаженное одиночество, которым Флетч наслаждался в джунглях. Бур ушел в з е м л ю до предела. Хорошо, в д о х н у л Карр. Начали подъем. Вверх буршал еще легче, чем вниз. Они смотрели на породу, сыпавшуюся из бура. А н е ф т ь вы не находили? – спросил Флетч. – Никапли. На вырубке Флетча они пробурили еще три шурфа. Флетч пытался шутить, но не встретил понимания. Римского города они не нашли, но Флетч остался доволен прошедшим днем. Ничего. Подвел итог кар. Возвращаемся в лагерь. Продолжим завтра. Глава тридцать первая. Эй, далеко не уплывайте. Оставайтесь там, где крокодилы к вам уже привыкли. Они не любят, когда кто-то залезает на территорию, которую они считают своей. Летчи Барбара плавали в реке голышом. Джума тоже голый сидел на берегу и смотрел на них. Крокодилы? Барбара встала на дно. Разве ты их не видела? – удивился Флетч. Крокодилы, которые едят людей? Но ну, едва ли они отдают предпочтение исключительно людям. Флетч, – прошептала Барбара, – Джума голый. Мы тоже. Что он хочет этим сказать? Что между нами нет ничего сексуального? Я его спрошу. ч е р т о в ы крокодилы! Барбара поспешила к берегу, даже помыть волосы не успела. ф л э ч вылез на берег и сел рядом с Джумой. Барбара хочет знать, действительно ли между нами нет ничего сексуального. Что она имеет в виду? Ну, полагаю, она имеет в виду нас троих, между тобой и ей. Барбара хочет от меня ребенка? Странно. Нет. Не хочет, но мы все голые. Люди одеваются для того, чтобы выглядеть сексуально, не так ли? Люди много чего делают ради того, чтобы показать свою сексуальность. А для чего еще нужна одежда? Ты забываешь про карманы. Аджуматер ногу пальцами правой руки. Африканцы обходятся без карманов. Нам нечего в них класть. Красное пятно на пальцах не сходило. Люди могут быть сексуальными друг другу, как в одежде, так и без нее. Совершенно справедливо. Джума смотрел на отметину в нижней части живота Флетча. Значит, ты местами тоже черный и синий. Никогда не видел ничего подобного. Неужели? Наш с Барбарой ребенок был бы такого цвета. Мне так не кажется. Мне тоже. т р а н н о е п я т н о Чернокожие люди не белеют, когда их бьют. Кто тебя ударил? Неужели тебя ударили в Кении? А почему у тебя красные пальцы? Мира. Что такое Мира? Ты не слышала Мира? Это снадобье, которое мы жуем, от него поднимается настроение, как от марихуаны. Что такое марихуана? Снадобье, от которого поднимается настроение. Оно все красит и пальцы и языки д ё с н ы Джума открыл рот, демонстрируя Флетчу, какие у него красные языки дёсные.